4. кровь обычно она текла из ран только после обмена ужасными проклятиями и мерзкими ругательствами всегда именно в таком порядке мой отец который вообще то казался мне добрым человеком постоянно костерил тех кто как он говорил недостоин ходить по земле особенно дона акилле отец всегда находил в чем его упрекнуть и я иногда закрывала руками уши чтобы не слышать бранных слов которые тогда производили на меня сильное впечатление. Говоря о нем с матерью, отец называл его «твой родственничек», на что мать возражала. Они и вправду состояли в родстве, но очень дальнем, и добавляла оскорблений в его адрес. Меня пугала их озлобленность. А еще больше, что у Дона Акили могут оказаться чуткие уши, и он даже на большом расстоянии услышит, как его кроют. Я боялась, что он придет и убьет родителей. И все же заклятым врагом Донна Акили был не мой отец, а сеньор Пилузо, прекрасный столяр, вечно сидевший без денег, поскольку проигрывал все, что зарабатывал в подсобке бара Салара. Пилузо был отцом нашей одноклассницы Кармелы, взрослого сына Паскуале и еще двоих мальчишек. Они были беднее нас. Мы с Лилой иногда играли с младшими детьми Пилуза но они вечно норовили что-нибудь у нас стащить — ручку, ластик, кусочек айвового мармелада. Мы им наподдавали, и они возвращались домой в шишках и синяках. Сеньор Пелуза представлялся нам воплощением отчаяния. С одной стороны, он и правда всегда проигрывал, с другой — все его осуждали, что он не в состоянии прокормить семью. По непонятным причинам в своих несчастьях он винил Дона Акиле утверждал, что тот одним махом, словно гигантский магнит, утащил у него необходимые для работы столярные инструменты и еще какое-то добро, хранившееся в мастерской. Якобы Дона Акили забрал у него и саму мастерскую и превратил ее в колбасную лавку. Долгие годы я представляла себе, как Дон Акили всасывает в себя пилу, щипцы, молоток, тиски и целый рой железных гвоздей. А из его грубого тяжелого корявого тела вылетают колбасы, ветчина, топленый жир и сыр-провалоны, тоже роем. Давние темные времена. Дона Килли, вероятно показал всю свою чудовищную сущность еще до нашего рождения. Раньше. Лила часто употребляла это слово и в школе, и после уроков. При этом казалось, что ее не слишком волнует то, что было до нас. Все эти мрачные события, о которых взрослые или молчали, или говорили уклончиво, поскольку все это на самом деле случилось раньше. Но само это раньше очень беспокоило ее, а иногда и злило. Когда мы подружились, она часто рассуждала об этом еще до нас, которое закончилось, и страшно раздражала меня этими нелепыми разговорами. Это был такой долгий, очень долгий период, когда нас не было когда Дона килли предстал перед всеми в своем истинном обличье, опасным существом, с не то каменной, не то звериной головой, которая всем пускала кровь, само не теряя ни капли. Кажется, его невозможно было даже поцарапать. Мы были, наверное, во втором классе, и еще не разговаривали друг с другом, когда пронесся слух, будто прямо у порога церкви святого семейства, сеньор Пилуза, выходя после мессы, начал выкрикивать что-то злобное о Доне Акиле. Адон Акиле, отодвинув в сторону старшего сына Стефану, дочь Пенучу, нашего ровесника Альфонса и жену, бросился на Пилуза, схватил его, поднял над землей и швырнул так, что тот ударился о дерево и остался лежать без сознания сотней ран на голове и на теле, из которых текла кровь. Бедняга не мог даже позвать на помощь.